Аудиокнига издательство Симбат Доменико Сторноны Шубка перевод с итальянского Нина Кулиш Читает Борис Смолкин Глава 1 Как-то вечером Бетта позвонила мне и более нервным тоном, чем обычно, стала выяснять, не соглашусь ли я побыть с внуком Пока они с мужем съездят на конгресс математиков в Кальери. В то время я уже два десятка лет прожил в Милане, и перспектива поездки в Неаполь, в старую квартиру, которую я унаследовал от родителей, и в которой до замужества жила моя дочь, не вызывала у меня энтузиазма. Мне было за 70, я потерял жену много лет назад, и за эти годы отвык жить с кем-то под одной крышей. Мне было удобно одному спать в спальне и пользоваться ванной. К тому же, за несколько недель до этого разговора мне пришлось сделать несложную операцию, от которой, как я заподозрил уже в клинике, было больше вреда, чем пользы. Доктора заглядывали ко мне в палату и утром и вечером, чтобы заверить меня, что всё прошло нормально. Но гемоглобин так и не поднялся, и ферритин оставлял желать лучшего. Однажды я увидел, как из стены напротив высунулись две маленькие белые от штукатурки головки и уставились на меня. После этого мне срочно сделали переливание крови, темоглобин немного повысился, и в итоге меня отправили домой. Но выздоравливал я медленно и трудно. По утрам был настолько взялым, что приходилось собирать все силы, чтобы встать с постели. Чуввать себе за ляжки, вытягивать и наклонять верхнюю часть туловища, условно крышку чемодана, напрягать мышцы верхних и нижних конечностей так, что перехватывало дыхание, и только когда боль в спине немного утихала, мне удавалось встать на ноги, но очень осторожно, сначала один за другим, разжав пальцы, сжимавшие ляжки, а затем уронив руки вдоль тела с хриплым стоном, который не утихал, пока я не принимал вертикальное положение. Вот почему, услышав просьбу Бетты, я ответил не раздумывая. Для тебя так важно присутствовать на этом конгрессе? Это не просто присутствие, папа. Я должна произнести вступительное слово, а с авериу во второй день после обеда прочитать доклад. Сколько времени у вас не будет дома? С 20 по 23 ноября. То есть мне придётся бессменно сидеть с ребёнком 4 дня? Утром будет приходить Салли, убирать и готовить вам кеду. А вообще-то Мария вполне самостоятельный. В 3 года ни один ребёнок не бывает самостоятельным. Мария уже 4, и в 4 тоже. Но дело не в этом. У меня срочная работа, которую пора заканчивать, а я ещё не начинал. Что за работа? Полосные иллюстрации к рассказу Генриха Джеймса. О чём этот рассказ? Один человек возвращается в свой старый дом в Нью-Йорке и обнаруживает там призрак, то есть самого себя, каким он стал бы, если бы когда-то выбрал карьеру бизнесмена. Нью-Джерси тебе нужно много времени, чтобы нарисовать картинки к такому сюжету. На 20-е ещё почти месяц ты успеешь, а не успеешь, возьмёшь работу с собой в ней апрель, Марио не будет мешать, он к этому привычен. В последний раз он всё время хотел на ручке. Последний раз был 2 года назад. Она стала укорять меня, говорила, что я не родивый отец, не родивый дед, а я отвечал ей ласковым, но гротевающим тоном и уверял, что буду сидеть с ребёнком столько времени, сколько потребуется. Она спросила, когда я думаю поехать в Неаполь, и я ответил ей: "Недостаточно трезво оцени свои возможности", поскольку я почувствовал, что моя дочь более несчастна, чем обычно. Поскольку же всё время, пока я был в больнице, она звонила мне максимум 3 или 4 раза. Поскольку, как мне показалось, этим своим равнодушием она хотела наказать меня за моё собственное равнодушие. Я обещал приехать в Неаполь за неделю до конгресса, так чтобы малыш успел привыкнуть к моему обществу. И с наигранным энтузиазмом добавил, что мне ужасно хочется немного побыть дедушкой, что она может с лёгким сердцем ехать на конгресс. и что нам с Марио будет очень весело. Но, как всегда, я не смог сдержать обещания. Молодой издатель, на которого я работал, все время теребил меня, хотел выяснить, насколько я пробинулся в работе. А я из-за моего затянувшегося выздоровления мало что успел сделать, и сейчас попытался в спешке доделать две или три иллюстрации. Но вскоре после этого у меня утром опять случилось кровотечение. Я был гом броусосик врачу, который сказал, что всё в порядке, но тем не менее велел через неделю прийти к нему опять. Так я занимался то тем, то этим и в итоге отправился в Неаполь только 18 ноября, предварительно послав издателю две иллюстрации, которые ещё не успела окончательно доработать. Поехал на вокзал, ощущая на душе недовольство и скуку, с наспех собранным чемоданом, где не было даже подарка для Марио, если не считать двух сборников сказок с моими иллюстрациями нарисованными много лет назад. Поездка была неприятной. Её портила слабость, от которой я весь покрывался потом и желание вернуться назад в Милан. Небо нахмурилось, на душе было неспокойно. Поезд мчался сквозь порывы ветра, по окну хлестали струи дождя, от которых стекло в окне становилось мутным. Время от времени на меня нападал страх, что из-за бури вагоны сойдут с рельсов, и я подумал: Чем больше стареешь, тем сильнее цепляешься за жизнь. Но сойдя с поезда в Неаполе, я, несмотря на холод и дождь, почувствовал себя лучше. Вышел из здания вокзала и через несколько минут оказался перед хорошо знакомым домом на углу. Бета встретила меня с теплотой и сердечностью, каких в её 40 лет с её повседневной нагрузкой я от неё не ожидал. А еще меня поразило, насколько она была озабочена моим состоянием, ужасалась, какой я бледный, как я исхудал, попросила прощения за то, что ни разу не навестила меня в больнице. Затем с некоторой тревогой спросила, что говорят врачи, что показывают анализы, и я подумал, она проверяет, не опасно ли оставлять на меня ребенка. Я успокоил ее, и, чтобы сменить тему, стал усыпать комплиментами. притом не померно преувеличенными к этой тактике я прибегал с тех пор, когда она была ещё девочкой. Какая ты красивая. Да ничего подобного. Ты красивее любой кинозвезды. Я толстая старая психопатка. Шутишь? Я в жизни не видел более привлекательной женщины. Ведь характер, он только снаружи, как кора у дерева. Если с тебя снять эту кору, откроется тонкое, духотворённое существо. Твоя мать была такой же. Саверио пошёл за малышом в детский сад, через минуту другую они должны были вернуться. Я надеялся, что Бета предложит мне пойти в мою комнату и немного полежать. В тех редких случаях, когда мне приходилось приезжать в Неаполь, я ночевал в большой комнате рядом с ванной. Там был маленький балкон, напоминавший по форме трамплин. Я вырос в этой комнате вместе с братьями. И она была единственным местом в квартире, которое не вызывало у меня ненависти. Я с удовольствием растянулся бы здесь на кровати хотя бы на несколько минут. Но Бетта же вела меня в кухню, не дав поставить вещи, чемодан на потер, что и сумку, и сразу начала жаловаться на всё подряд: на работу в университете, на Марио, на Саверио, который сваливал на неё все домашние хлопоты и заботу о ребёнке, и на другие невыносимые трудности. Папа сказала она в какой-то момент повысив голос почти до крика мне правда всё противило она стояла у мойки и мыла овощи но произнося эту фразу повернулась ко мне каким-то резким неестественным движением на несколько секунд мне показалось раньше такого никогда не бывало чтоб вместо неё я вижу комок боли который мысль её матери преступным и легкомыслием произвели на свет 40 лет назад хотя нет а да моя жена Давно умерла и не могла нести ответственность за то, что происходило сейчас. Бета была моей, только моей отделившейся клеткой, вполне самостоятельной и уже изрядно потрепанной жизнью. Или, во всяком случае, показалась мне такой на один краткий миг. Тут мы услышали, как открывается входная дверь. Моя дочь быстро взяла себя в руки, голосом, в котором радость смешивалась с отращением, произнесла «Бот и они». И на пороге появился Саверий, церемонный, широколицый каратышка Саверий, такой не похожий на высокую вязчаную Бету. Вместе с Мэрио, маленьким темно-волосым, как отец, с большими глазами, нахудинком в личике, в красной шапочке и синем пальтишке с клубами пуговицами. Мальчик на несколько секунд замер от волнения. Ничего общего с Бетой, думал я. Весь WhatsApp И в то же время с некоторой тревогой осознал, что стою перед малышом, как реальное воплощение сказочного персонажа по имени Дедушка, как незнакомец, от которого он ждёт неиссякаемого потока чудес. И несколько театральным жестом распахнул объятия. Марио, иди ко мне, милый, иди ко мне. Как ты вырос? Тут он бросился ко мне и пришлось взять его на руки, говорить какие-то слова радости, хотя голос у меня охрип от непомерного усилия. Марио крепко обхватил меня за шею и впился поцелуем в щеку так, словно хотел её продырявить. Не так сильно, ты его задушишь, вмешался Саверио. Тут же подключилась и Бета, приказав малышу оставить меня в покое. Дедушка никуда не убежит. В ближайшие дни вы будете все время вместе. Он будет спать в твоей комнате. Для меня это стало неприятной неожиданностью. Я думал, мальчик спит в одной комнате с родителями. Забыл, как сам когда-то настаивал, чтобы кроватка Беты стояла в соседней комнате. Хотя Ада глаз не могла сомкнуть от мысли, что не услышит плащ малышки или не покормит ее вовремя. Я вспомнил об этом только сейчас. Опуская Марио на напл, я едва не помурился от досады, но сдержался. Не хотел, чтобы Марио увидел меня таким. Затем я подошёл к матери чертой дорожной сумки, стоявшей рядом с чемоданом, и достал из неё две тоненькие книжечки, которые собирался ему подарить. "Смотри, что я тебе привёз", сказал я. Но стоило мне дотронуться до этих книг, как я пожалел, что не купил ему что-нибудь более заманчивого и испугался, что он будет разочарован. Однако Марио взял их в руки с явным интересом и, пробормотав «очень прочувствованное спасибо» — это было первое слово, которое я от него услышал, — принялся разглядывать обложки. Саверию, который, должно быть, подумал, как я, что подарок выбран неудачно, и наверняка собирался потом сказать «Бетя, твой отец, как всегда, не угадал», Саверию поспешил воскликнуть — Дедушка знаменитый художник, посмотри, какие красивые картинки это он нарисовал. Вы их рассмотрите вместе, но только потом. А сейчас давай снимем пальто и сделаем пипи. Марио неохотно позволил снять с себя пальто, но при этом упор на него пускал из рук книжки. Он не отдал их даже тогда, когда Бетта силой потащила его в ванну. А я снова сел, ощущая некую неловкость. Я не знал, о чем говорить с зятем. Сказал что-то про университет, про студентов, про трудности преподавательской работы. Насколько я помнил, для него это была единственная важная тема, не считая футбола. Но тут я совсем был профаном. Однако Саверио не клюнул на эту наживку. К моему удивлению, ведь между нами не было доверительных отношений, он пусть и не очень гладко, но с искренней болью стал жаловаться на свои жизненные тяготы. Ни покоя, ни счастья, барботал он. капелька кофе всё резь всегда нет у меня один сплошной негатив но как только в комнату вошла бета прекратила те излияния и завёл разговор про университет похоже муж и жена приходили в раздражение от одного вида друг друга моя дочь начала упрекать Саверия в том что он оставил мне что я этого не понял что именно в полном беспорядке Затем, указывая на Марию, которая тем временем вернулась в комнату, крепко сжимая в руках мой подарок, сказала, обращаясь ко мне: "А в итоге вот этот, когда вырастет, станет хуже, чем его отец". Затем резким движением подхватила и унесла мой чемодан и сумку, но перед этим добавила с саркастическим смешком: "Готов поспорить, там нет ни рубашек, ни брюк, ни носков, зато есть всё необходимое для работы". Казалось, мальчик вздохнул свободнее, когда она скрылась в коридоре. Он положил одну книжку на стол, другую мне на колени, словно это был письменный стол, и стал медленно переворачивать страницу за страницей. Я погладила его по голове, а он, возможно, осмелев от этой моей ласки, очень серьёзно спросил: "Правда, что это ты нарисовал тут все картинки, дедушка?" "Да, конечно. Они тебе понравились?" Он задумался. Они немножко тёмные. Тёмные? Да, в следующий раз сделаю их посветлее. Совёрю тут же вмешался. Какие же они тёмные, они именно такие, как надо. Они тёмные, упрямо повторил Марио. Я осторожно взял книжку у него из рук и внимательно рассмотрел несколько картинок. Никто ещё не говорил мне, что они слишком тёмные. Я сказал Марио: Нет, они не тёмные, и с ноткой обиды в голосе добавил. Впрочем, если тебе они кажутся тёмными, значит, с ними что-то не так. Перелистал книгу, придившего, вглядываясь в иллюстрации, обнаружил кое-какие грехи, которые не замечал раньше, произнёс полголоса, наверное, это типография виновата. Я огорчился. Мне всегда было трудно примириться с тем, что чья-то небрежность испортила мою работу. Я несколько раз повторил, обращаясь к Саверию. «Да, Марио прав, они слишком темные». Затем, перемежая изъявления о недовольстве техническими терминами, начал ругать издателей, которые на многое претендуют, мало тратят и в итоге все портят. Марио вначале слушал, потом ему стало скучно, и он спросил, не хочу ли я посмотреть его игрушки. Но мои мысли были далеко, и я резко ответил «нет». Через секунду я понял, что не надо было отказывать вот так сразу. Оба они, и отец и сын, взглянули на меня с недоумением. И тогда я добавил, завтра, мой сладкий, сегодня дедушка устал. В тот вечер мне окончательно стало ясно, что для Бетта и Саверио конгресс в Кальери был прежде всего поводом для того, чтобы скрыться от глаз и ушей Марио и выяснять отношения без свидетелей. Если в течение дня мои дочи и зять лишь иногда обменивались фразами, похожими на условные сигналы, то за ужином они воздержались и от этого. Разговор шел в основном обо мне и о Марио, ведь мальчик должен был узнать обо всех подвигах деда, а я о его успехах. Оба говорили с сюсюкающим тоном, и почти каждую фразу начинали со слов «А знаешь, твой дедушка» или «Покажи дедушке, как ты умеешь». В итоге Марио довелось узнать, что я получил множество премий, что я более знаменитый художник, чем Пикассо, что важные люди выставляли у себя дома мои работы, а мне довелось узнать, что Марио умеет вежливо отвечать на телефонные звонки, писать свое имя, пользоваться пультом для телевизора, самостоятельно резать мясо настоящим ножом и без капризов съедать то, что положили ему на тарелку. Казалось, этот вечер никогда не кончится. Мальчик неотрывно смотрел на меня, словно хотел выучить наизусть на случай, если я вдруг исчезну. Когда я сыграл с ним одну из тех старых шуток, которыми когда-то развлекал маленькую Бетту, сжал вместе большой, указательный и средний пальцы и сделал вид, будто держу в них только что оторванный у него нос. Он слабо улыбнулся. то ли весело, то ли снисходительно, и стал молотить по воздуху ладушкой, словно желая наказать меня за эту глупую выдумку. Настало время ложиться спать, и он вдруг заявил, «Пойду спать, как дедушка пойдет». Но родители в один голос сказали «нет», и у обоих это неожиданно прозвучало без всякой нежности. Бета воскликнула, «Пойдешь спать, как нам мама скажет». А Саверева сказал, «Пора ложиться». И показал на настенные часы, как будто малыш мог определить по ним, который час. Марио пытался было протестовать, но смог добиться только одного, чтобы я смотрел, как он сам раздевается, как сам надевает пижаму, сам аккуратно выдавливает на щётку из тюбика зубную пасту и чистит зубы сколько положено, то есть очень долго. А я восхищённо следил за этим представлением, снова и снова повторял: "Какой ты молодец!" А Бетта снова и снова просила меня, не надо, ты мне его избалуешь. Хотя, — сказала она вдруг совершенно серьезным тоном, — для своих лет он и правда много чего умеет. Сам увидишь. В этот момент мама и сын объявили, что удаляются на чтение вечерней сказки. Я машинально последовал за ними в комнатах, которая уже не была моей. Марио пока еще не умеет читать, но, подчеркнула, Бетта уже учится и делает успехи. Они захотели мне это продемонстрировать, и действительно, мальчик, хоть и не без маминой помощи, сумел прочитать несколько слов. А я тем временем с жадностью смотрел на приготовленную для меня раскладушку и думал, что и сам бы послушал вечернюю сказку, себе мог лечь прямо сейчас. Однако, хоть Мария и просил меня остаться, Бетта не согласилась. Мы тут немножко почитаем, папа, а потом все ляжем спать. В этих словах звучал явный приказ, адресованный как мальчику, так и мне. Я не хотел вышел из комнаты и, где ж тут выключатель, стал продвигаться по тёмному коридору. Последние годы, даже в моей миланской квартире, темнота действовала на меня гнетуще. Я зажигал свет повсюду, потому что после операции мне иногда стало казаться, что в темноте оживают неодушевлённые предметы. И возникло ощущение, что на меня надвигаются стулья, шкафы и стены. Я объясняла это проблемами с кровообращением и тем, что мой мозг недостаточно снабжается кислородом. В общем, я продвигался по коридору со осторожностью, костяшками пальцев дотрагиваясь до стен. Но всё же передо мной словно молния вдруг высветилась фигура отца, как всегда сердитого, отбрасывающую обеими руками назад длинные пряди волос. Мамой, которая из неряшливой золушки, мучанной приступами страха и меланхолии, иногда превращалась в изысканную даму в шляпки с фуалеткой, и бабушке, которая после инсульта всегда сидела молча, скукожившись, как говорят на диалекте о позе сгорбленного, скрюченного человека. Единственным местом в квартире, где горел свет, была кухня. Я обнаружил там своего зятя. который был в отвратительном настроении, однако обрадовался увидев меня и указал мне на стул рядом с ним. Но не успел я усесться, как он начал посщешшоупотом и двуслышно рассказывать мне, как у них с Беттой после 2 лет обручения, 10 лет совместной жизни и 5 лет в законном браке вдруг всё разладилось. Я как от мух пытался сменить тему, дать понять, что не настроен его слушать, но всё без толку. Он не реагировал на мои намёки, словно забыл, что перед ним не случайный собеседник, а отец его жены. Было очевидно, что ему плохо, и он непременно кому-то должен излить душу. Он сказал мне, что недавно им назначили нового заведующего кафедрой математики, которого моя дочь знала ещё со школьных времён, и она сразу потеряла голову. блестящую учёный, властная натура, он словно вдохнул в неё новые силы, и она каждый день старалась быть красивее и элегантнее, чем накануне. Короче говоря, университет для Бетты превратился в бассейн, наполненный густой жидкостью, на поверхности которой колыхалось её хрупкое тело. С каждой минутой, как бы помимо собственной воли, всё больше приближаясь к массивной фигуре шефа словом в саперю плотного мужчины с толстыми ляшками и выпирающим животом, чтобы коснуться его, столкнуться с ним, а затем прижаться к нему, обвитьца вокруг него и увлечь за собой на дно. И всё это прошептал он, глядя на меня набрякшими от горя глазами: "Твоя дочь вытворяет прямо у меня перед носом". Именно поэтому, как он объяснил мне и повторил несколько раз, ситуация стала совершенно невыносимой. Да это даже и не думала скрывать от мужа, как сильно её влечёт к новому начальнику. А между тем старалась, словно бы не взначай, встретиться с этим типом повсюду: в коридорах, в кабинетах, аудиториях, в буфете. Её не смущало, что Саверий в любой момент мог оказаться где-то поблизости и увидеть их вместе. Она не утаивала от Саверия охвативших её романтических чувств. Каждое утро Собравшись на работу, спрашивал у него, хорошо ли она одета, привлекательно ли выглядит. Как-то раз начальник появился в сопровождении жены, которая при всех тонно прижималась к нему, и охваченная ревностью Бетт не смогла сдержаться и прошептала Берни, прошептала на ухо Саверио какое-то извитительное замечание, не говоря уже о якобы дружеских поцелуиках в щёку в начале и в конце рабочего дня. которое неминуемо должны были привести к поцелую в губы. И она всячим агрессивным стремлением отстаивать свою будто бы ущемлённую независимость. Однажды Соберёв вышел из себя, увлёк её в какой-то тёмный закоулок в факультетских коридорах и накричал на неё, объяснил, как она унижает его своим поведением. Она забижала, что ты прицепился, что ну на тебя нашло, ты не в своём уме, я сама решаю, как мне себя вести. бросила его в коридоре и убежала в буфет к своему неотразимому шефу, в котором я, если бы увидел его, наверняка усмотрел бы сходство с комедидами, стоявшими на самой ранней ступени эволюции. Мой зять особенно упирал на это. Я не отвечал, давал ему выговориться. Действительно, не мог же я обратить его внимание на то, что заведующий кафедрой, если верить описанию, был удивительно похож на него самого. Не мог же я сказать ему, что Бетту явно привлекает определенный тип мужчины. Невысокий, плотного телосложения и, как и он сам, отнюдь не красавец. Я только попробовал в какой-то момент заметить. Это всего лишь мимолетное увлечение, Саверио, но пройдет. А то, что вас связывает, долгая привычка жить вместе, глубокое чувство, никуда не денется. Марио такой чудесный мальчик. Нельзя допустить, чтобы он страдал из-за ваших ссор. «Послушай меня, посмотри на это сквозь пальцы». Ответ был мгновенным, как бросок кобры, и очень напугал меня. «Да», — сказал он, — «эта блажь у нее пройдет, она успокоится. А вот я, я все видел и испытал отвращение, и я ее больше не люблю». Мне хотелось бы подольше остановиться на этом моменте, выяснить, какая связь между тем, что он видел своим замутненным взглядом, и концом его любви к Бетте. но он услышал шаги жены в коридоре и замок на полуслове, как будто испугавшись. Моя дочь появилась на пороге в одной ночной рубашке и, обращаясь к мужу, повелительным тоном и с отвращением на лице, сказала «Я готова. Пойдем спать, папа устал. Пока я буду забирать дверь и опускать жалюзи, почисти зубы». Саверио минуту-другую смотрел в пол, затем решительно встал и вышел, на ходу бросив мне едва слышное спокойной ночи. Бэта дождалась, когда скрипнет дверь в ванной, а потом очень тихо и взволнованно спросила: "Что он тебе сказал? Что у вас с ним какая-то проблема?" "Проблема это он. А я понял так, что это ты. Неправильно ты понял. Соверю видит то, чего нет. То есть у тебя нет нитришки с типом, который у вас на факультете чем-то там заведуют. У меня? У меня. Да перестань ты, папа. Собей его просто невыносим. Однако ты прожила с ним двадцать лет. Я жила с ним, потому что, в принципе, он человек уравновешенный. А сейчас выжил из равновесия? Да, и по его вине то же самое происходит со мной. С Марио, с нашим домом, со всей нашей жизнью. Хочешь сказать, он настолько неуравновешенный, что видит, как ты целуешься с чужим человеком, а в действительности ничего такого не происходит? На лице Бетты появилась недовольная гримаса, от которой она заметно подурнела. «Он не чужой, папа. Он мне как брат». В этот момент глаза у нее наполнились слезами. Это обстоятельство, а еще то, что я не особенно симпатизировал ее мужу, заставило меня поверить в ее искренность. «Ну-ну, успокойся», — сказал я. «Ты умница, у тебя все хорошо с работой». Море вот такой чудесный малыш. Поезжайте на конгресс, объяснитесь, и когда вернётесь, всё будет в порядке. Но, даже если сейчас она кривила душой, я знал, она всегда будет любить мужа, всегда будет его поддерживать. Когда она была девочкой, я не мог спокойно смотреть, как она плачет. Не мог и сейчас, хотя она уже стала взрослой. "Если тебе так уж надо поплакать", прошептал я. знаешь, в моё отсутствие, когда я буду в Милане. Детя улыбнулась, я поцеловал её в лоб, и она, шмыгнув носом, тихо сказала: "Давай я покажу тебе, как закрывать газовый кран". И заставила меня при ней несколько раз закрыть и открыть его, чтобы я хорошенько запомнил, как это делается. Затем последовал подробный инструктаж. "Тут отключается вот здесь. Поосторожнее с балконной дверью, она новая и плохо закрывается". ключ, которым перекрывают воду под мойкой, сток в душевой кабине иногда засоряется и так далее и тому подобное. Наконец она, конечно, заметила, что я слушаю невнимательно и сказала недовольным тоном: "Завтра я тебе всё это напишу". Похоже, она сомневалась, что я справлюсь с ситуацией, в которую она сама же меня и втянула. Вдруг посмотрела мне в глаза и спросила: "А ты правда сможешь присмотреть за малышом?" Я клятвенно заверила её, что смогу. и она поцеловала меня в щуху, чего не делала никогда, даже в детстве, и прошептала спасибо. Я смотрел ей след, пока она не исчезла в дверях своей комнаты. Потом достал вещи из чемодана, стараясь не шуметь, и пошел в ванну. Там, готовясь ко сну, от усталости все мои движения были медленными и неловкими, я подвел итог первым часам, которые провел в Неаполе. Я снова пожалел, что не остался в Милане, ведь у меня не хватит сил присматривать за Марией, это совершенно ясно. Надо было честно и прямо сказать, что я ещё не совсем выздоровел и не в состоянии взять на себя ответственность за ребёнка, не в состоянии раз хлюбовди Субружский не урядится. Перебирая в памяти услышанное и увиденное за сегодняшний вечер, я никак не мог отделаться от ощущения, как бы это назвать, непристойности происходящего. И мне стало казаться, что уклад жизни в этом доме страдает какой-то аномалией, или уж уклад правильный, но аномальна сама жизнь внутри него, словно под человеческой одеждой вместо человека скрывается ком затвердевшей смолы или крокодил, или обезьянья парочка, или хуже того, простое скопление микроорганизмов. Бета, которая ластилась к своему коллеге, была непристойна. Непристоен был её муж, потавшийся вклиниться между ней и другим мужчиной, любовником, братом или любовником, который как брат, непристойно были эти стены, ветер, дувший с моря весь этот город. Спустя какое-то время после смерти моей жены я заглянул в её бумаги. Я тоже вел себя непристойно. И почти сразу до меня дошло, что в те долгие, очень долгие годы, когда я был целиком поглощен постоянной изматывающей борьбой за становление своей творческой индивидуальности, когда самым главным для меня было следовать своему призванию, а на остальное я обращал мало внимания, в те годы она часто изменяла мне. И первая измена случилась всего через несколько лет после начала наших отношений. Почему? Она и сама этого не понимала. Строила разные гипотезы: возможно, чтобы вспомнить, что она живая, чтобы поверить в собственную значительность и казалось, что главное место в нашей совместной жизни занимал я, потому что её тело требовало к себе внимания. Или под влиянием бессознательного всплеска жизненной силы за фасадом нашего благопристойного повседневного существования Подумав об этом, я сукрошно вздохнул, прятался небоспитанный, проказливый чертёнок, которого мы старались не замечать. Неукротимая энергия, воспаляющая плоть, регулярно побеждающая благонравие даже в самых благонравных созданиях. Я включил лампу на тумбочке рядом с кроватью, затем выключил свет в ванной и в коридоре, там было три выключателя. Первый я нажал на угад. как оказалось, попал в точку. И вот наконец с долгим приглушённым стоном улёкся в постель, даже не взглянув на Марио, который спал в другом конце комнаты в своей кроватке, окружённой ворохом игрушек у стены, с полосою, вешанной его рисунками. На улице по-прежнему завывал ветер, дождь хлестал по маленькому балкону, перила тряслись так, что шум разносился по всей комнате, несмотря на двойные рамы. Я лёг и в одно мгновение заснул. Но спустя ещё мгновение проснулся весь в поту, прерывисто дыша. У моей кровати стоял Марью в своей глубокой пижамке. Он сказал: "Дедушка, ты забыл выключить свет?" "Ну я выключу его сам, не беспокойся". Он действительно выключил свет, и комната погрузилась во тьму и наполнилась шумом ветра. Меня охватил ужас. Амарио, не испытывая ни малейшего страха, прошмыгнул в свою кроватку. Я проснулся с твёрдой уверенностью, что на часах 20 минут пятого, время, когда в Милане я просыпался окончательно. Дождь за окном всё ещё шёл, вернее, налетал вместе с порывами ветра. Я включил лампу на тумбочке, часы показывали 10 минут третьего. Встал, чтобы пойти в ванну, и вылезая из-под тёплого одеяла, почувствовал, как холодно в комнате, и вздрогнул. Вернувшись, я взглянул на Марию, он раскрылся во сне. Лежал на животе, раскинув ноги, одна рука вытянута вдоль тела, другая согнута в локте, и сжатый кулачок почти касается полуоткрытого рта. Я тронул его ступни, они были холодными как лёд. А вдруг он заболеет, пока родители в отъезде? Я наклонил мо одеяло выше подбородка и присел на край своей раскладушки. Тело у меня одырвнило, глаза слипались, но я не смог бы заснуть даже если бы лёг. Я ощущал под кожей сильный жар, а сама кожа, как ни странно, казалась мне холодной. Икры и пальцы на ногах тоже были холодными и подобавок почти потеряли чувствительность. Я достал из чемодана рассказ Генри Джеймса и карандаши, чтобы сделать несколько набросков, потом залез под одеяло и прислонился спиной к стене. Я бегло просмотрел всю работу за последние недели, мне ничего не понравилось. Я даже пожалел, что перед отъездом поспешил отправить издателю две иллюстрации, не успев их толком доработать. Я еще раз перечитал несколько мест из книги. Попробовал перенести на бумагу два-три сюжета, которые пришли мне в голову, но никак не мог сосредоточиться. Как будто ровное дыхание спящего Марио, шум ветра и дождя, и даже вид самой этой комнаты, да и всей квартиры, где Бетта и Саверио за прожитые годы многое переделали на свой лад и давали развернуться моей фантазии. Я закрыл книгу, и меня охватило плод ремонта. во время которой воспоминания о прежнем облике квартиры стояли таким ярким, что могло бы затмить саму реальность, и любые картины, созданные воображением. Я опять сел в кровати и стал зарисовывать места, где прошло моё детство. Нарезал прихожую с окном, выходившим на площадку над грузовым причалом, Нарисовал гостиную, которой так гордилась моя мать, с только что купленной мебелью, диваном, креслами, пуфиками, всеми теми вещами, какие по ее представлению подобало иметь даме из высшего общества. Затем она бросала ее портреты, и сразу после мне показалось, что я смогу это сделать. Эту же гостиную, увиденную ее глазами, просторную, светлую залу, столешницу из полированного дерева с волнистой каймой по краям, коробку для столового серебра с куполообразной крышей и четырьмя миниатюрными шпилями, лоджию, откуда можно было разглядеть угол отеля Терминус. Нарисовал коридор с телефоном на стене, родительскую спальню, маму и папу. Она лежит в постели, а он в майке и трусах сидит на краю. А ещё нарисовал чулан, набитый всяким старьём, огромную ванную комнату, в которой сейчас находились я и Марья. В те годы она была вся уставлена кроватями, точно казарма. На одной спала бабушка, на других валетом спали мы и пятеро внуков. Позже в комнате стало просторнее, там остались только бабушка и троим старших внуков. Тогда как старшие, я и мой брат, каждый вечер устраивались на ночь в гостиной, на вся удар по белокасским обицам нашей матери. Я работал как заведённый, Давно уже мне не доводилось рисовать с такой скоростью и такой свободой. Нарисовал интерьеры, людей, вещи из моих воспоминаний, а на полях, в верху и внизу каждого наброска, и ещё на отдельных листах нарисовал отдельные детали. Уймы детали. В юные годы я мог похвастаться некоторыми способностями, современившим определившим мой жизненный путь. В средней школе учитель рисования с увлением говорил: Этот мальчик родился художником, но по мере того, как я взрослел и совершенствовал свои познания в искусстве, мой стихийный дар, зоркий глаз, обострённая восприимчивость, всё это стало казаться мне слишком грубым и примитивным. Я решил изменить творческую манеру. Потом повторял это снова и снова, и каждый раз выбирал всё более сложный и изысканный стиль, то есть всё больше отдалялся от прежней лёгкости и простоты. которые теперь находил бульгарными. Когда мне было 12 лет, окружающие смотрели на меня как на чудо, ослепительное и пугающее, да и сам я тоже считал себя таким. Но уже к 20 научился презирать быстроту моего карандаша, потому что считал ее недостатком. А сейчас я вдруг увидел себя, сначала 12-летнего, потом 20-летнего, и попробовал зарисовать два портрета, возникшие в моем воображении. Но моя рука опять стала двигаться медленно и с трудом. Напрасно я старался это преодолеть. Пальцы снова стали тяжелыми и слушались меня неохотно, словно бездушной автоматой. Я нацарапал на бумаге еще какие-то штрихи, слова, наброски, каким я был, кем я был. Что произошло со мной в те восемь лет, за которые я из ребенка превратился во возрослого молодого человека? Уколо 4:00 утра я перестал рисовать. Как это глупо вот так терять время. А главное ради чего? Сбитый с толку этим неожиданным всплеском творческой активности, я снова взглянул на листы, сплошь покрытые рисунками. И среди этой мешанины мне сразу бросились в глаза две совершенно чётко, даже слишком чётко прорисованные фигуры. Бетти и Савирио. Бетта у меня вышла настоящей красавицей. На моём наброске она сидела в нашей кухне шестидесятилетней давности в позе, в которой часто сидела моя мать, а иногда и я тоже. Она похожа на тебя и твою родню, говорила Лада, как будто не сама родила мне дочь, как будто и тут я исключила её из своей жизни. А вот своего зятя он получился удивительно похожим. Я поместил на теперешнюю кухню, правда, с минимумом узнаваемых признаков. и выглядел он не очень привлекательно. Я изобразил его мрачным чужаком, в котором не замечалось ни малейших достоинств, причём сделано это совершенно непреднамеренно. Наконец я выключил свет, натянул одеяло на голову и заснул в такое время, когда в Милане обычно уже вставал. Мы проспал я недолго, около 6 уже проснулся. Ветеро тих, похоже, и дождя больше не было. Выйдя в коридор, я нажал не тот выключатель, и свет включился в нашей спальне. Я тут же выключил его, надеясь, что не разбудил малыша, и пошел в ванную бриться и умываться. Вот было бы хорошо, если бы от произведенного мной шума проснулись они оба, или хотя бы одна бета, подумал я. Но когда я вышел из ванной, в квартире была полная тишина. Я прошёл на кухню, не без труда отыскал ковш, в котором можно было вскипятить воду, но чая так и не обнаружил. Вот плита, и что дальше? Где тут спички или зажигалка? Я растерянно оглядывался кругом, и вдруг рядом со мной появился Марио, ещё не вполне проснувшийся, судя по лицу. Привет, дедушка. Это я тебя разбудил. Да. Извини. Ничего страшного. Можно я тебя поцелую? Можно? Я отметил, что у него хватило рассудительности надеть поверх пижамы оранжевую вязаную кофту, а на ноги тапки такого же цвета. Я похвалил его за это и наклонился, чтобы он мог поцеловать меня, а я его. Можно я тебя щёлкнуну, спросил он. Давай. Он сильно щёлкнул меня по щеке, а затем спросил церемонным тоном с оверием: "Не нужно ли мне чего-нибудь?" Знаешь, как газ зажигать, спросил я. Он кивнул и первым делом напомнил мне, что тут есть ручка, которую надо повернуть. И хотя было ясно, что я её уже поворачиваю, он всё же захотел показать мне, как это делается. Смотри, когда вот так, газ не идёт, а если повернуть, пойдёт. Затем подтащил ко мне стул, заранее предупредив, что бы при этом не будет. Папа накренил снизу на ножке всех стульев. Хетровы квадратики, ловко взобравшись на стул, он начал объяснять мне смысл значков на ручках конфорок, как прибавлять и убавлять газ. Но больше всего меня удивило и встревожило то, что он умеет зажигать анфорки самостоятельно. Вот он нажал на ручку, потом повернул её, выждал несколько секунд и отпустил. Видел? спросил он довольным тоном. Да, только в воду поставлю греть я. Мы не будем готовить завтрак на всех. Но я ведь не знаю, что ты ешь на завтрак, что ест мама и что ест папа. А я знаю. Мама и папа пьют кофе с молоком, а я только молоко. А ещё? А ещё надо поджарить хлеб для мамы. Мы с папой едим сухарики. И выжать для всех апельсиновый сок. Хочешь сок? Нет. Он вкусный, всё равно не хочу. Теперь он начал показывать мне, где лежат апельсины. Где стоит соковыжималка? Как сделать так, чтобы тосты не подгорели? Тогда от них плохо пахнет, а папа не выносит этого запаха. В каком шкафчике пакетики с чёрным и зелёным чаем? За какой дверцей кофеварка и где чайник, потому что ковшик, который я нашёл, не годится? И где найти подставки под тарелки? Как много он говорит сегодня утром и какая у него правильная речь, думал я. В какой-то момент он озабоченно спросил: «Ты проверил? Молоко не просроченное?» «Нет, не проверил. Но если оно стоит в холодильнике, то в любом случае не могло испортиться. Все равно ты должен проверить, а то мама часто отвлекается и забывает посмотреть». «Проверь сам», — сказал я, решив подшутить над ним. Он смущенно улыбнулся, взмахнув рукой в воздухе, как уже делал вчера, и неохотно признался. «Я не умею». Знаешь, всё-таки есть что-то, чего ты не умеешь. Но я знаю, что надо налить немного молока в ковшик, включить газ, посмотреть, коагулировало оно или нет. Коагулировало? Что значит коагулировало? Он опустил глаза, покраснел, потом снова посмотрел на меня со смущённой улыбкой. Он занервничал. Ему невыносима была мысль о том, что он не произвёл должного впечатления. Я сказал ему «Прыгай», взял за руку и заставил спрыгнуть со стула. Затем, желая убедить его, что он не упал в моих глазах, спросил «А что еще мы с тобой должны сделать?» Я был в изумлении. Не знаю, правда, радостным ли, возможно, и нет, от того богатейшего словарного запаса, от того, как он умеет управляться с вещами, которые его окружают. Сам я, насколько помню, и судя по рассказам мамы и бабушки, Был мне разговорчивым, рассеянным ребёнком. В обращении у меня было сильнейшее чувство реальности, даже став взрослым, я не приучился активно участвовать в повседневной жизни. Как мне казалось, единственное, что я умел это рисовать, писать красками, комбинировать красящие вещества всех типов. За пределами этой области я был тупицей. У меня была некодушная память, мне редко удавалось придать моим желаниям явственную ощутимую форму. Я небрежно относился к обязанностям гражданской жизни и всегда полагался в этом на других, чаще всего на аду. А этот мальчик в свои четыре с небольшим года выказывал такое же напряженное внимание к окружающему миру, как индийцы, которые способны были изучить сложную технику ювелиров, прибывших в Америку с конкистадорами, при помощи одной лишь наблюдательности. Он продолжал давать мне указания. Повинуясь ему, я накрыл стол на кухне. Затем последовали инструкции насчёт кофе. Бет пила без кофеина, Саверио обычный. Так мы вдвоём загрузили кофеварки, вдвоём пустили в ход соковыжималку, причём он несколько раз упрекал меня за то, что я выламываю половинки апельсинов, в которых ещё осталась мякоть. Вдвоем означает, что даже когда надо было выполнить какое-то действие, для которого ему недоставало силы или ловкости, он настаивал на том, чтобы положить свои руки по верх моих. А если я хотел обойтись без его участия, сразу мрачнел. «Кто научил тебя всему этому?» «Мама?» «Папа?» «Он ничего не делает один. Я всегда должен помогать ему». «А мама?» «Мама нервничает, кричит и торопится». Папа сказал, что тебе нельзя зажигать газ. Почему? Потому что ты обожжёшься. Если человек знает, что может обжечься, он будет осторожным и не обожжётся. Даже если быть осторожным, всё равно можно обжечься. Обещай, что пока мы с тобой будем тут жить вместе, ты не будешь зажигать газ, когда меня нет рядом. А когда ты будешь рядом, я не обожгусь? Нет. А если ты обожжёшься? Он хотел успокоить меня, объяснить, что надо делать при ожоге. «В ванной, — сказал он, — есть коробка с красным крестом на крышке. Там лежит крем, который он хорошо знает, потому что папа мазал его этим кремом, когда он обжигался, и ожог переставал болеть». «Крем не липкий», — заверил он меня. И как раз в этот момент, когда мне уже стало небмоготу, я согласен был развлекать его, но устал слушать эти бесконечные инструкции по применению крема. пришла Бетта. Я облегчённо вздохнул. Боже мой, воскликнула она, изображая восторг при виде накрытого стола. Это мы с дедушкой всё приготовили. Она похвалила его, взяла на руки, несколько раз поцеловала в шею, и он засмеялся от щекотки. Хорошо с дедушкой, правда? Да. Бетта повернулась ко мне. А тебе хорошо с Марией, папа? Очень хорошо. Как замечательно, что ты всё же решился приехать. Тем временем появился Саверио, и мальчик сразу же зажег газ. Никто не обратил на это внимания под обеими кофеварками с обыкновенным кофе и с кофе без кофеина. А я бросил в чайник с кипятком два пакетика чая и, наконец, сел за завтрак, такой непохожий на мой привычный завтрак в Милане, одинокий и скудный. Во время еды не было ни секунды тишины, Родители хоть оказались ещё более враждебно настроенными друг к другу, чем накономнею, живлённую беседу с сыном, как будто нарочно заставляя его болтать без умолку. Но когда все поели, Бетта сразу объявила, что ей надо бежать. У неё сегодня уйма дел, и к тому же это было сказано с жалобным тоном. Она ещё не успела уложить вещи, решить, что она наденет в галерее, а завтра ей придётся встать в 4:00 утра, потому что самолёт в 9:00. Но, сказала она ещё. Я приготовила для тебя список того, что необходимо сделать в наше отсутствие, и, пожалуйста, папа, не забудь в него заглядывать. И вышла таща за собой Марио, которому пора было умываться и одеваться, чтобы пойти в детский сад. И он всё время повторял: "Не хочу идти в садик, хочу быть с дедушкой". Я осторожно осведомился у Саверию: "Мне придётся в эти дни водить его в детский сад". Спросил, Бетти. Она мне ничего не говорила. Может, тебе надо больше доверять ей? Ты слишком подозрительный. Это её же состачает. А как не быть подозрительным, если она так себя ведёт? Знаешь, куда она собирается сегодня? Не знаю, куда. Хотеть шефу своё сообщение на конгрессе. А чтоб плохого? Ничего. Только объясни мне, почему он мне позвал и меня тоже? И не попросил почитать мой доклад. По-видимому, потому что Бэтс с ним дружит со школы, а ты нет. Так это он по дружбе поставил сообщение Бэтта на одно из первых мест в программе, а мой доклад отодвинул на второй день. Я не понимающе взглянул на него. Ваш заведующий кафедрой имеет какое-то отношение к Конгрессу в Калии? Ещё бы. Он его организатор. И он едет туда с вами. «А ты еще этого не понял?» Я не успел ответить. Из ванной послышался сердитый голос Бетты. Она звала мужа. «Сегодня твоя очередь вести Марио в садик», — раздраженно крикнула она и быстро, чуть ли не бегом, промчалась по коридору, оставляя после себя запах духов. «Не делай вид, что забыл». Саверий вскочил с места и посмотрел ей вслед. Взгляд у него был безумный. Бета говорила, что её муж видный математик, но сейчас мне не верилось, что человек в здравом уме и учёный может вести себя так грубо. Даже если бета, предположим, и питает некоторую симпатию к этому заведующему кафедрой, подумал я, неужели соберён настолько глуп, чтобы вообразить, будто он в силах помешать этой симпатии перерасти во нечто большее? Сексуальное наслаждение, окончательно отделившееся от размножения, при котором изначально играло лишь роль стимула. Теперь зажило самостоятельной жизнью и требует своё в любом месте на планете, в любое время года и контролировать его невозможно. То, что должно произойти, неминуемо произойдёт. Ничто в плоти безжалостно уничтожит всё и вся. Жон мужей, сыновей, нежной привязанности, с трудом скопленные деньги На кухню снова зашла Бетта в половине 9 утра. Она была одета и накрашена так, словно собиралась на дискотеку. Она подтолкнула ко мне Марию. Мальчик тоже был тщательно одет и причёсан, явно для детского сада. "Дедушка", обратилась ко мне моя дочь. "Скажи Марию, что он сегодня должен пойти в садик". Я произнёс строгим голосом: "Марио, не капризничай, тебе надо в садик". Я хочу быть с тобой. Мало ли что ты хочешь, выдохнула Бетта. "С этой минуты будешь делать то, что скажет дедушка". Она поцеловала сына в колубу, сказала мне пока и исчезла. А мальчик пристольно глядя на меня, повторил: "Не пойду в садик". Мария всё ещё упорствовал, пытался уловить в моём взгляде сочувствие, но я не поддержал его. О Саверии он не сказал ему ни да, ни нет, просто взял за руку и потянул в коридор, к двери. Они уже сильно опаздывали. «Дедушка», — сказал расстроенный малыш перед тем, как зайти в лифт, — «никуда не уходи, подожди меня». Я кивнул и закрыл входную дверь с чувством облегчения. Нехотя прогулялся по пустой квартире, мысленно сравнивая зарисовки, сделанные ночью по памяти, с теперешним видом тех же помещений. От большой гостиной давно уже осталась половина. Во второй половине был устроен кабинет. Стоял ультрасовременный письменный стол, а стены закрывали высокие, до потолка книжные стеллажи. В прихожей тоже были кое-какие переделки. Когда я приехал, то не обратил на это внимания, а сейчас заметил, что там появилась перегородка с новенькой, недавно установленной дверью. Я открыл ее, вошёл, я оказался в тесной каморке, также заполненной книгами, но с остромодным письменным столом и пропитанной неожиданными для такого места запахами чеснока, лука и стирального порошка. Я распахнул окно, выходившее на площадку, которая, как я обнаружил, тоже подверглась переделке. Теперь это была веранда, к темой дочь держала всякую дребедень, нужную ей на кухне. Запах чеснока и лука и стирального порошка исходил именно отсюда. Я не сомневался, что просторный кабинет занимала Бета, а в этом крошечном закутке работал Саверио. Я вернулся в коридор, сунул нос в спальню. Там был квордак, на не застеленной кровати лежали похоженные у вершей очистки фруктов платья моей дочери. Очевидно, она примеряла и забраковывала их, прежде чем выбрать то единственное, в котором, по её мнению, выглядела лучше всего. В те годы, когда эта комната была спальней моих родителей, она казалась мне огромной, но сейчас, когда Бетта поставила здесь два больших платяных шкафа, прежде обитавшие на чердаке, и двуспальную кровать такого размера, что каждому из лежавших в ней должно было казаться, будто он спит один. Сейчас комната словно съёжилась и стала заметно меньше. Я огляделся вокруг, полистал книги, лежавшие на тумбочках и вышел на лоджию. И тут же ощутил хорошо мне знакомый шум города. Ветер стих, небо было чёрным, но неподвижным, дождь перестал. Я узнал длинный ряд старых домов, тянувшихся от площади Гарибальди. Несколько минут следил за потоком прохожих на тротуаре внизу, зверницу и машин направлявшихся в сторону улицы Марина. А когда заметил, что неосторожно опираясь локтями на мокрые перила, намочил рукав джемпера, вернулся в дом. Эту бы беглого осмотра было достаточно, чтобы сделать вывод, если не считать гостиной, где висела моя картина с красно-синими овалами. Большая часть крупных и малых работ, которые я годами дарил дочери, в квартире не выставлены. Наверное, дочь и зять куда-то их запрятали. Саверев всегда притворялся, говоря, будто он высокого мнения о моем творчестве. А Бетта даже и не пыталась поверить в меня как художника. Впрочем, Вера — штука непостоянная. Она приходит и уходит. В последнее время никто уже не ценил меня как прежде. Слишком многое изменилось». «Ладно», — сказал я себе, — «в конце концов, это не так уж важно. Главное, что я продолжаю работать». Прогнав невеселые мысли, я решил выйти пройтись, пока есть возможность. Ведь с завтрашнего дня я буду сидеть с малышом, и о прогулках придется забыть. И я вернулся в комнату Марио, где еще было темно. Надел пальто, шляпу, проверил, взял ли бумажник, а главное ключи Бетты, которые она вручила мне, Заставлю покляссу, что я не забуду их дома. Тут мне захотелось взглянуть на балкон, который я пропустил, когда осматривал квартиру. И я отодвинул задвижку балконной двери. Моя мать панически боялась балкона. Всякий раз, когда надо было выглянуть оттуда, делала это с большой осторожностью и запрещала моим младшим братьям выходить на балкон без взрослых. Шклянная дверь, которую я открыл сейчас, явно была установлена совсем недавно. Все балконы на этой стороне дома, в том числе и наш, были странной трапециевидной формы, к дальнему концу они сужались. Наш был на последнем, седьмом этаже, и, возможно, именно поэтому мама, которая вообще не страдала головокружением, плохо переносила это сужающееся к краю пространство. Она говорила, что когда смотрит на него снизу, ей становится плохо. Когда надо было что-то выставить на балкон или достать оттуда, она звала моего папу, а если папы не было дома или он был не в духе, звала старшего сына, то есть меня. Я брал у неё из рук то, что надо было вынести, но чтобы подразнить её, перемахивал на дальний край балкона и начинал там прыгать, так что дрожали основания балкона и перила. И смотрел, как мама, стоящая в дверном проёме, смеётся и ужасается одновременно. Мне нравилась эта видимость риска. Когда я был совсем маленький, то нередко, особенно весной, выходил на балкон, садился на пол и читал, писал или рисовал. Помню, каким громадным казалось небо, окружавшее меня. А ещё я видел оттуда строящееся здание вокзала. Там на пустотой я чувствовал себя кем-то вроде стража на башне или часового на верхушке столетнего дерева, который должен высмотреть что-то вдалеке. Но сегодня утром, выглянув на балкон, я не ощутил прежнего удовольствия. Более того, мне показалось, что я понял опасения моей матери. Он выглядел как узкая длинная доска, нависающая над серой массой асфальта. У того, кто отважился бы выйти на него, Возникло бы впечатление, что он вступил на уцелевший фрагмент обвалившейся конструкции, который вот-вот отделится от здания и в свою очередь рухнет вниз. Возможно, подумал я, это ощущение торчащего обломка вызвано тропицей видной формы балкона. Идеальная прямая, вычерченная порогом балконной двери, кажется безмерно далёкой от другой параллельной ей прямой, рассекающей пустоту. или, что более вероятно, причина такой странной реакции — это мое теперешнее болезненное состояние, старость, сделавшая меня мнительным, неуверенным в себе. Понятное дело, я предусмотрительно остановился на пороге в пальто со шляпой в руки и смотрел на небо, на перила, с которых падали редкие капли дождя, и на пластиковое ведерко — А куда торчало какая-то игрушка и кружки, к которой была привязана верёвочка. У тебя мобильник звонит. Женский голос, вдруг раздавшийся сзади, заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся, ожидая увидеть призрак бабушки, мамы, Ады, но голос добавил: "Извини, я Салли". Это была уборщица. Она протягивала мне жужжащий мобильник, который я, по-видимому, забыл на кухне. Женщина лет 60 с небольшим, полна лица, весёлая, большие глаза. Она рассыпалась в извинениях, у неё были свои ключи, и она вошла в квартиру, как обычно входила по утрам, не подумав, что может испугать меня. Я не испугался, просто удивился, уточнил я. Испуг, удивление это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Я взял у неё телефон, который всё ещё жужжал. Это был издатель. как бы между прочим ему сообщил, и я получил две иллюстрации. Мне захотелось спровоцировать его на похвалу. Хорошо вышли, правда? На несколько секунд наступило молчание. Не давно привык получать комплименты за всё, что бы я ни делал, а состарившись, стал считать их простой формальностью, ведь казалось совершенно невозможным, чтобы кто-то прямо сказал мне: "Нет, это ваша работа никуда не годится". Но в данном случае я не учёл, что мой собеседник тридцатилетний парень, лопующийся от денег и одержимый страстью к новаторству. Наконец он заговорил. Это не то, чего я ожидал. Ну-то рассмотрите повнимательнее, попытался я отшутиться. Я рассмотрел внимательно, и нам с вами ещё придётся над ним поработать. У меня всё оледенело внутри. Я хотел было возразить, но мне показалось нелепо он утверждать, будто моей иллюстрацией шедевр. Я и сам так не считал. Поэтому я дал ему высказаться. И он говорил долго, говорил о блеске. По его мнению, это слово обозначало качество, необходимое для роскошного издания, как он его понимал. Я постарался вникнуть, что именно его не устраивает. Кажется, речь шла о цвете. Но когда я попросил его объяснить поточнее, Оказалось, моим иллюстрациям недостаёт блеска. Это можно сравнить с нехваткой кислорода. Не обижайтесь, сказал он. Но когда не достаёт кислорода, невозможно генерировать ни энергию, ни знание. Я решил выбрать покровительственно-иронический тон. Если вы хотите, чтобы я добавил им кислорода, я попробую это сделать. Он обиделся. Вот именно, добавьте им кислорода. Может вам это выражение кажется смешным? Но я считаю его серьёзным и уместным. Когда вы закончите работу над остальными иллюстрациями? Скоро, сказал я. Но это его не успокоило. Он заявил, что выпуск роскошного издания дело требующее огромных усилий, что он привлёк к сотрудничеству многих выдающихся специалистов, и ему надо как можно скорее получить иллюстрации. Он был молод, Я считал, что агрессивный тон сделает его слова более вескими и убедительными. Только в этот момент я заметил, что ладони у меня как огонь, а спина потная. Картинки не понравились издателю. Это была большая неприятность. Но то, что издатель выразил своё мнение так откровенно, было ещё неприятнее. Положив телефон в карман, я почувствовал, что у меня начинается приступ головной боли. Мне не понравилось, что Сали сняла туфлю, сидя на моей кровати. Я на замечала это. Они новые, жмут, объяснила она. Навнно надела туфлю и встала с кровати. Пойду пройдусь, сказал я. Хорошо. Ты доволен внуком? Да. Ты не часто приезжаешь. Когда могу. Маре чудесный малыш, но иногда приходится его ругать. Посмотри, какой тут беспорядок, он даже игрушки не убрал, они валяются уже несколько дней. Спросив у меня разрешение, Салли вышла на балкон. Она была маленькая, но грустная, и я чуть не сказал ей «не ходи туда», но она явно не испытывала таких опасений, как я. Балкон трясся у нее под ногами. Но она дошла до ведерка, достала игрушки, а оставшуюся на дне дождевую воду выплеснула через перила. Они заставляют его играть на балконе, даже когда холодно, пожаловался на мне. Это закаляет. А ты шутник, это хорошо. Дедам надо шутить, надо уметь смешить. Но иногда им надо и беспокоиться. Я ответил, что беспокоюсь главным образом из-за того, что мне придётся несколько дней провести вдвоём с Марией, а у меня много работы. В какое время вы здесь бываете, спросил я. «С девяти до двенадцати, но послезавтра я не приду». «Не придете?» «Не надо кое с кем встретиться, это важно». «А моя дочь в курсе?» «Конечно, в курсе». «Что теперь приготовить?» «Придумайте сами». Сначала невоспитанный работодатель испортил мне настроение, а теперь я еще и разозлился на Бетту. Она ведь сказала, во всяком случае, так я ее понял, что Саля будет приходить каждый день. Оказалось, нет». Я закрыл балконную дверь, мне было холодно даже в пальто. Кто-то позвонил в домофон. Длинные, частые и требовательные звонки. Это был Саверий. Салли ничего мне не объясняя, побежала вниз, в скоре вернулась вместе с Марией. Ребёнок сияла от радости. Папа привёз меня домой и сообщил им, как так. Воспитательница заболела, а другой воспитательницы не нашлось. Я не хочу быть с другой воспитательницей, я хочу быть с тобой. Как тебе удалось уговорить папу? Я заплакал. Я спросил Салли, можно ли на часок оставить мальчика с ней, у меня проблема по работе, и мне надо подумать. Салли ответила, что времени у неё в обрез, а квартира большая, и она была бы очень довольна, если бы мы вдвоём с Мариу, дед с внуком, пошли прогуляться до обеда. Мне на это было нечего. «Возразите, — я сказал Марио, — сними рюкзак и пойдем гулять». Малыш был в восторге, а Салли сказала, «Сначала иди сделай пипи, -пи, Марио, перед тем, как выйти на улицу. Всегда надо делать пипи, -пи, правда, дедушка?» Мы вышли на улицу. Дул ледяной ветер. Я поднял воротник, поглубже надвинул шляпу, плотнее замотал шарфом в шею мальчика. И наконец произнёс чётко и раздельно, чтобы он ощутил мою непреклонность. "Марио, имей в виду, я не стану брать тебя на ручки". "Ладно? И ты никогда, что бы ни случилось, не должен отпускать мою руку. Понял? Чем бы ты хотел заняться? Пойдём в новое метро". И мы повернули к площади Грибальди, но когда прошли несколько шагов, идее Марио мне разонравилось. По площади сновало множество людей, расхаживали торговцы, предлагавшие всякую всячину, слонялись бездельники, ездили машины и автобусы, а в метро валила толпа. И я подумал, что не смогу ввинтиться туда, мне не хватит воздуха, и я решил повернуть назад. Дедушка, в метро вон там. Давай я покажу тебе улицу, по которой ходил в школу. Ты же сказал, что мы поедем на метро? Это ты сказал, а не я. Я хотел хорошенько пройтись, чтобы забыть голос издателя. Но забыть его оказалось нелегко. Восстанавливая в памяти весь разговор, я пытался найти в нём что-то позитивное. Теперь, говорил я себе, когда известно, что две первые картинки ему не понравились, нужно будет сменить курс, причём без особых проблем, поскольку работа ещё в самом начале. Но тут же возразил: "Сменить курс? А на какой именно?" Возложить эти иллюстрации у меня и в самом деле не получилось. Возможно, низкий гемоглобин, сидектин или незапланированная поездка не позволили мне в этот раз показать лучшее, на что я способен. Ну что такое неуважение? Эти две картинки часть моей истории, часть того, что я собой представляю, того, чем я занимался десятилетиями. Пишем вполне успешно. И этот наглый сопляк заказал мне работу. Если он сказал, проиллюстрируйте мне Генри Джеймса, то он сделал это ради моего имени, ради всего, что я создал и придумал за мою долгую жизнь. Так чего он теперь хочет? А с другой стороны, что я имел в виду, когда говорил сменить курс? Курс мог быть только один. Тот, которым я следовал с 20 до 75 лет. Те две иллюстрации, конечно, можно было доработать. Но ведь они были результатом следования этому курсу, и доработать их можно было только при продолжении этого курса, следуя которым я создал многие десятки работ, снискавших всеобщее одобрение. Расстроенный, я сунул руки в карманы и понурившись, зашагал к улице Марина. Но Мария схватил меня за рукав. Дедушка, ты выпустил мою руку. Верно, извини. Эта улица некрасивая, мы с папой никогда по ней не ходим. Вот и хорошо, сможешь увидеть новые места. Это был район моего детства. Переулки, узкие улочки, маленькие площади, ведущие к людным, бурлящим жизнью кварталам Порчелла, Дукеска, Лавинае, Кармине и дальше к порту, к морю, а над всем этим обширным пространством Сливаясь в общий гуман, раздавались голоса. Болтовня прохожих, крики из окон, обмен любезностями у дверей магазинов. Голоса нежные и резкие, вежливые и грубые. И эти звуки были как мост, соединявший две эпохи. Теперешнюю, когда я старик, вел по улице внука. И прежнюю, когда я был мальчишкой. Саверио я это знал, хотя он ни разу не заговаривал со мной об этом. Давно уже хотел переехать отсюда. Уговаривал Бетту продать квартиру, купить другую в районе, который бы соответствовал их статусу университетских преподавателей. Я сказал дочери, что она может продать квартиру, как и когда сочтёт нужным. Ведь я уже много лет не принадлежал этим улицам, этому городу. Но она была очень привязана к Неаполю, и в отличие от меня, ей была очень дорога эта квартира или, если точнее, память о матери. Здесь, сказал я малышу, показывая на опущенную железную ставню сплошь покрытую непристойными надписями и рисунками. Здесь, когда я был маленьким, жила одна толстая, прямо-таки громадная женщина, которая пекла витушки. Знаешь, что такое витушки? Крендельки с сахаром, правильно. Иногда я покупал себе витушку и съедал её, усевшись на этих ступеньках. Ты был маленький, как я? Мне было 12. так, да, был уже большой. Ну, не знаю. Так и есть, дедушка, ты был большой, это я маленький. Мы шли уже довольно-таки долго, направились в церковь Святой Анны, потом к порто на лана. В начале прогулки Марио пытался остановиться у каждой лавчонки с разной китайской дрябёдией, у каждого припаркованного мотоцикла или вопеда, чтобы рассмотреть их и продемонстрировать мне свои познания. Но поскольку я не останавливался, а тянул его дальше, он в конце концов стал послушно шагать за мной и почти все время молчал. А вот я время от времени что-то говорил ему, но только для того, чтобы напомнить себе, он здесь, я держу его за руку. Мои мысли были заняты другим. Я снова и снова перебирал в памяти слова издателя, и поскольку с каждым разом находил в них все меньше позитивного, Моё значительное раздражение превратилось в бешенство. В школе учителя не одобряли это выражение. Не надо так говорить, объясняли они. Бешенство бывает у собаки, а у человека бывает гнев. Но в Неаполе, в кварталах Васта, Пиндина, Мерката, где я вырос, а до меня выросли мой отец, мои деды и прадеды, возможно, даже и все мои предки, никто не говорил гнев. Это было книжное слово. Оно ассоциировалось с Ахиллом и другими литературными героями. Все говорили бешенство. Те, кто заполнял эти улицы, площади и портовые причалы, люди тяжкого труда и мастера темных делишек, никогда не гневались. Они впадали в бешенство. Это случалось с ними дома или на улице, особенно когда они бродили по городу в поисках денег и не находили их. Порой они едва не лезли в драку с другими бешенными. И что надо было говорить им во время этих приступов бешенства? Ты в гневе? Вы в гневе? Они в гневе? Не смешите меня. Язык, которому хотели научить нас в школе, на наших улицах никому не был нужен. Это был собачий город, и слово «гнев» не имело ничего общего с моими налитыми кровью глазами, когда я шагал по ближним улицам, например, по этой, ведущей к проспекту Грибальди. Когда я выходил из школы, ноги не несли меня домой. потому что глумливые одноклассники и садисты-учителя довели меня до самого настоящего бешенства, оно разрывало мне грудь, от него чуть не лопалась голова, и чтобы успокоиться, я делал большой круг, спускался до Порт-Ан-Лана, иногда сворачивал на улицу Сан-Космо, а если кровь не переставала стучать в висках, шагал по кварталу Лавиная, квартал Кармина». Одинокий и нелюдимый, пересекал равнодушное пространство, выходил к порту. Но если только кому-то случалось по рассеянности толкнуть меня, я начинал проклинать всех святых от дом. И это был не гнев, это было бешенство. Я смеялся, изрыгая кощунственную брань, плевался, раздавал помаки, надеясь, что кто-то даст мне сдачи. Сегодня никто из знающих меня не смог бы даже представить себе такое. Но это чистая правда. Вот было бы хорошо, сказал я себе, вернуться сейчас в Милан тем мальчишкой, каким я был 60 лет назад, направиться прямиком на проспект Генуи, где находилось издательство, подняться на четвёртый этаж и без всяких предисловий плюнуть в лицо самоувлюблённому недраслу, который раскритиковал мою работу. Нет, и не только эти две иллюстрации но труд всей моей жизни. Жаль, что эпоху бережливость прошла. За минувшие годы я забыл его в себе. Ты знаешь, что такое бережливость? спросил я у Марию. Так нельзя говорить, дедушка. А кто так говорит? Папа? Нет, мама. Ну ладно. Ты же на самом деле не должен так говорить. Нужно тебе сказать одну вещь. Всё, что хочешь. У меня в горле пересохло. Устал? Да, очень. А что надо сделать, если ты устал и горло пересохло? Скажи сам. Выпить сок. Мы зашли в первый же бар, который попался нам на пути. Там не было света ни дневного, ни электрического, маленькое помещение, где пахло не кофе или сладостями, а застарелой грязью и табачным дымом. Когда глаза привыкли к полутьме, я огляделся ещё хотя бы пару стульев. Но видел только маленький круглый металлический столик в нескольких сантиметрах от стойки, за которой стоял тощий бармен лет 40 с большими залысинами и убирал стаканы. Я сказал ему: "Дайте нам фруктовый сок и чашку кофе. Но сначала нам надо сесть, мы устали". И показал на столик без стульев. Бармен оживился: "Титти, принеси два стула для сеньора". Из задней комнаты появилась девочка-подросток с двумя стульями из пластика и металла. Я сразу опустился на один из них. Марио вскарабывался на другой. Девочка сказала «А вы бледный» и подала стакан воды. Я отпил глоток и поблагодарил ее. «Какой сок ты хочешь?» — спросил я у Марио. Он серьезно задумался, а затем сказал «Яблочный». «Какой милашечка!» — восклинула девочка. Бармен и девочка говорили на неоплитанском диалекте. Этот язык был моей неотъемлемой частью и в то же время представлял собой набор странных, чуждых звуков. Ко мне обращались благожелательным, почти ласковым тоном, но это не могло изменить исконного звучания слов, резкого, угрожающего. Только в этом городе, подумал я, люди могут помочь тебе с такой нерассуждающей готовностью и в то же время способны сию минуту перерезать тебе горло. А я сейчас уже разочился быть агрессивным и любезным в неаполитанский манер. Наверное, мои клетки исторгли частицы былой ярости, чтобы захоронить их, как токсичные отходы, в потайных местах. И в какой-то момент во мне возобладала другая любезность, холодная и церемонная, совсем не похожая на искреннее дружелюбие этого мужчины, который мгновенно приготовил мне кофе. и девочке, которая подала мне его на подносе вместе с соком для Марио. Словно между столиком и стойкой было большое расстояние, и я не смог бы сам, протянув руку, взять чашку с блюдцем, а потом стакан. Дедушка, да, тут нет соломинки. Девочка снова ушла в заднюю комнату. Я представлял ее себе мрачным подвалом, вырытым под зданием, и тут же вернулась с соломинкой. Марио начал тянуть через нее сок, а я пить кофе. Он оказался хорошим, и мне впервые за долгие годы захотелось курить. От этого внезапно вспыхнувшего желания я стал лучше видеть и разглядел над стойкой полку, уставленную пачками сигарет. Здесь продавался табак. Я попросил пачку МС и коробок спичек. Бармен дал их девочке, она передала мне. — Курите, — предложил мне бармен, и широко взмахнул рукой снизу вверх. — Спасибо, я покурю на улице. Нет ничего лучше, чем сигарета после кофе. Это правда. Ну так курите. Спасибо, но всё-таки нет. У меня возникло желание нарисовать этого человека. Его добродушный, несходительный жест. Я достал фломастеры блокнот. Мне хотелось отсюда, из тёмной глубины города, где я родился, крикнуть издателю. Таков мой способ существования в этом мире. Как ты посмел плохо отозваться о нём? Я рисовал быстро, словно боясь, что бармен, девочка и барбот вот-вот растают в воздухе или растаю я сам. Мария шумно потягивая сок через соломинку, повернул шею, чтобы посмотреть, что я делаю. Даже девочка, подойдя ко мне, крикнула неожиданно радостным голосом: "Папа, иди сюда!" Бармен вышел из за стойки, взглянул на рисунок и произнёс на правильном итальянском языке: "Правда не без труда и не без смущения". Здорово у вас получается. Море вмешался мой дедушка, знаменитый художник. Это видно, сказал бармен и добавил: я тоже когда-то умел рисовать, а потом у меня это прошло. Я недоуменно взглянул на него. Меня поразило, что он говорит о своём увлечении как о болезни и закрыл блокнот, что позволило мне оторваться от этого города, чувствуя себя всё более и более далёким от него. и в хорошем и в плохом, далёким от таких людей, как этот бармен, хотя, несмотря на разницу в возрасте, его детство и юность были похожи на мои собственные. А эта девочка, ровесница меня, которую я любил много лет назад, до того, как эти улицы, она жила поблизости, забрали её на всё оставшуюся жизнь. Несколько месяцев нам с ней было хорошо вместе. Но потом как-то вечером Мина надолго прильнула ко мне в крепком поцелуе и больше не захотела со мной видеться. В то время я уже начал отвыкать жить так, как следовало, как учили, жить нас всех. Я занялся рисованием, живописью и благодаря моим спасобностям вёл беззаботное существование. Казалось бы, это должно было ей нравиться, однако именно из-за этого я стал ей противен, словно на лице у меня вырос огромный лиловый прыщ. Подумаешь, он умеет человечков рисовать. Вообразил, будто сможет стать знаменитостью. — У тебя даже водительских прав нет, — сказала она за несколько дней до разрыва. — Ты не можешь покатать меня на машине. И хоть и живешь в красивом доме, мама не может купить тебе новые ботинки. А иногда вам даже есть нечего, потому что твой отец проигрывает зарплату в карты. Она была права. Весь квартал знал, что мой отец — игрок, способный поставить на карту последние деньги, причем не ради выигрыша, выигрывал он редко, а только ради того, что он называл дрожью, возможности ощутить подрагивающие в руке карты, искосо бросать на них взгляд, медленно одну за другой открывая их, чувствовать эту живую изменчивую материю под пальцами, которые пытаются придать ей ожидаемую и желаемую форму, почти что придумать её заново. Я ненавидела отца. Всё моё детство и юность я постоянно ломал голову над тем, как не стать похожим на него, как не унаследовать его пороки. Хотелось найти в себе какую-то индивидуальную черту, которая не передалась мне с его кровью, а была бы моей и только моей. И я нашёл Это была способность воспроизводить все увиденное с помощью карандаша и бумаги. Но когда я продемонстрировал этот свой дар Мене, она сначала застыла с открытым ртом, а потом начала насмехаться надо мной. «По-твоему, если ты можешь превратить нас всех героев кукольного театра, это значит, что ты особенный?» — говорила она. Вскоре она познакомилась с ребятами, у которых были водительские права, и которые по субботам могли катать ее на машине. «Ты воображала!» Заявила она однажды и бросила меня. Я ждал, когда Марио допьёт сок, но было ясно, что допивать ему не хочется. Вместо того, чтобы тянуть сок через соломинку, он дул в неё, и жидкость в стакане бурлила, издавая противный хлюпающий звук, а время от времени он с улыбкой поглядывал на меня, чтобы понять, одобряю ли я эту его выдумку. Хватит, сказал я ему, расплачиваясь и оставил девочке чаевые. Это могло? запротестовала она, бросив вопросительный взгляд на отца. Кофе был хороший, сказал я. И сок тоже, вмешался Марио. Спасибо, сказал бармен мне в виду чаевые, и мне показалось, что он уже смотрит на меня с неприязнью, словно я, оплатя за кофе и оставляя чаевые, уфи<td>лся при этом что-то незаметно стащить. Мы вышли, на небе между белоснежными облаками проглядывал лазурь. Но опять поднялся ветер, я вытащил из пачки сигарету, а Мария посмотрела на меня удивлёнными глазами. Дедушка, курить нельзя. Дедушка старый. Ему можно делать всё, что он хочет. Какой чудесный аромат. Когда меня ещё было со мной, я развлекал её, зажигая спички на ветру, помещал крохотный ещё не разгоревшийся оганёк в укрытие между ладонью и коробком. Оголё это так быстро, что ветер не успевал его задуть. Я попробовал повторить это сейчас, черкнул спичкой, огонёк зажёгся, но сразу же погас. Я не успел прикурить. Я попробовал во второй раз, третий. Мариус смотрел на меня. В итоге мне, чтобы прикурить, пришлось зайти в какую-то подворотню. Вот ещё один навык, который я утратил, с ухудшением координации движений, пропала их непринуждённость. На мгновение я почувствовал себя ничтожной частицей бесконечного процесса распада, пылинкой которой вскоре суждено присоединиться к массе органических и неорганических отложений, накапливающихся на земле и на дне морском с палеозойской эры. — Пойдем домой, — попросил Марио. — Ты устал? — Да. — В садике было лучше, чем с дедушкой? — Нет. — Он взглянул на меня снизу и вверх, сделал несчастное лицо. Возьмешь меня на ручки? Даже не думай. Я устал, и ноги болят. Я тоже устал, и у меня болит колено. У тебя только колено, а у меня вся нога болит. В нашем словесном поединке то и дело слышалось я, у меня, а мы сражались ими как мечами. В итоге я взял Марио на руки, сказав ровно на пять минут, не больше. Книжки ему понравились, а картинки нет. Слишком темные, сказал он. «В следующий раз сделай их светлее». И так он отозвался не о тех двух иллюстрациях, которые я наспех кое-как сделал перед отъездом, чтобы послать издателя, а работах, созданных много лет назад, дорогих моему сердцу и в свое время имевших большой успех. И я поверил ему, хотя всегда считал эти книжечки очень удачными. Вот так за несколько секунд разлетаются на мелкие осколки наши устоявшиеся мнения. Наша твердая уверенность. Возможно, подумал я, мои иллюстрации уже ничего не могут сказать ребенку. Когда мы вернулись, в квартире все блестело. Салли навела чистоту и порядок. На кухне стол был уже накрыт на двоих, и мы с Марио съели обед, который она нам приготовила. Мне хотелось немного соснуть, я чувствовал огромную усталость после того, как достаточно долго нёс Марио на руках и не без труда убедил его, что не смогу донести её до самого дома. Но стоило мне прилечь, как Марио разложил свои игрушки в ногах к кровати и начал играть, явно рассчитывая, что рано или поздно я тоже приму в этом участие. Тогда я решил отказаться от отдыха и сказал ему: "Ты поиграй, а дедушка пока поработает". Он не ответил, и чтобы скрыть разочарование, сделал вид, что слишком увлечён игрой. Я перенёс в гостиную карандаши, фломастеры, альбомы, ноутбук, всё, что привёз с собой из Милана. Хотел собраться с мыслями и ещё раз перечитать отрывки из рассказа Джеймса, который должен был проиллюстрировать. Но во время чтения мне почему-то вспомнился человек из бара. Я стал искать блокнот из-за решовки, сделанной там. Если Барменин и в самом деле когда-то умел рисовать, а потом излечился от этого, словно от лихорадки, то он был живым воплощением нереализованной возможности. Именно именно поэтому мне захотелось его нарисовать. Именно поэтому я на гравюре увидел, а зачем нарисовал, рядом с ним какую-то белая селоет, а его самого изобразил с асимметричным и изрытым морщинами лицом, грубыми короткопалыми руками. Я попробовал скопировать этот эскиз на листе большего формата. Бармен это была жизнь в её законченной форме, в её длительности, а не ясный белый силуэт. Да, это была воображаемая жизнь. Впрочем, я ошибся, нарисовав их рядом. Возможно, когда-то они были очень близки, но судьба методично загнала Бармена в капкан, и тогда их расставание стало неизбежным. Я спросил себя, откуда появился я сам, и с чем расстался. Этот вопрос уже начал порождать образы, когда я услышал голос Марию. Дедушка, что ты там делаешь? Иди сюда, папа вернулся. Саверий, ещё не сняв плащ, загнул в гостиную. Однако он сказал сыну: "Не мешай дедушке". Вид у него был мрачнее мрачного. Он пробурчал, чтобы этого не терпеть. Причём университет произнёс так, словно это было не место работы, а притон, где моя дочь пила, нюхала кокаин, задраф юбку, распевала хриплым голосом. Я не стал это комментировать, а он сказал мне, что закрою всё у себя в кабинете, чтобы добавить последние штрихи. Он употребил именно это слово к своему докладу. Марио не пошёл за отцом, он стоял в ожидании на пороге гостиной и молчал. Это называется не мешать дедушке. Вздохнув, Я встал и сказал ему, ладно, пойдем посмотрим твои игрушки. Он сразу повеселел, захотел показать их каждую по отдельности, а их было много. Он назвал по именам всех своих обожаемых кукол. На мой взгляд, они были отвратительны. Я объяснил, что они умеют, а дальше, не спросив, хочу ли я играть, ввел меня в мир своей фантазии, уже вполне организованный мир, внутри которого я должен был делать в точности то, что он скажет. Стоило хоть чуть-чуть ошибиться, и он добродушно выговаривал мне «Нет, ты не понял, ты лошадка, видишь, ты же лошадка». Стоило мне отвлечься, и он обижался, спрашивал меня серьезным тоном «Ты что, больше не хочешь играть?» Ошибался я часто, а отвлекался еще чаще. Я словно отупел от скуки и незаметно для себя стал мысленно перечитывать рассказ Джеймса, вглядываться в портрет бармена. На несколько секунд передо мной появились правообразы будущих иллюстраций. Они казались мне удачными, и я прямо сейчас попробовал закрепить их на бумаге. Но тут Марью говорил: "Мне осторожно, дедушка, за тобой гонится медведь или какой-нибудь другой хищник, который, по его мнению, именно в этот момент собирался напасть на меня, ведь я был лошадкой, или меня попросту начинал одолевать сон, потому что сила детского воображения блокировала, подавляла моё собственное Я чувствовал, как глаза у меня слепаются. Я приходил в себя только от строгого голоса Марио, который звал меня и сильно дергал за рукав. Мальчик был явно недоволен тем, что я участвовал в игре так вяло и неохотно. И в какой-то момент произнес «Пойду к папе». Спрошу, хочет ли он поиграть с нами. Я понадеялся, что смогу немного отдохнуть, и легся на кровать и задремал. Но почти сразу же проснулся, пришёл к Марио и искушным голосом сообщил, что папа обещал прийти поиграть, как только закончит работу. А пока давай поиграем вдвоём, предложил он без энтузиазма. Приподнявшихся на локтях, я спросил его: "У тебя есть друзья?" "Один есть. Только один. Да, он живёт на втором этаже. Здесь в этом, да?" "Да. И ты не ходишь к нему в гости?" "Мама не разрешает. А он к тебе?" — Нет, ему не разрешают. — Он что, совсем маленький? — Ему шесть лет. — Так он большой. — Да, но его все равно к нам не пускают. Какая же это дружба, если вы с ним не общаетесь. Марио объяснил мне, что дружить им помогает балкон. Он спускает на второй этаж ведерко и обменивается разными вещами с другом, которого зовут Аттилио. Какими вещами? Игрушками, карамельками, пакетиками с соком. В общем, всем. То есть ты кладешь в ведерко твои вещи и отдаешь ему, а он кладет туда свои для тебя. Нет, вещи кладу только я. И твой друг их забирает? Да. Получается, он крадет твои вещи. Не крадет, а берет долг. То есть потом он возвращает тебе то, что взял? Нет, мама приходит и забирает. Мама при этом сердится? Очень сердится. Я понял, что перемещение ведерка с этажа на этаж создали проблемы для Бетты и вызвали напряженность между двумя семьями. Единственным, кто считал мальчика со второго этажа другом Марио, был сам Марио. «Хочешь посмотреть, как я спускаю ведерко?» — заискивающим тоном спросил он. Я взглянул в стеклянную дверь балкона. В сумерках еще можно было различить ограждение, ведерко и веревочку. Нет, на улице холодно, и потом я боюсь выходить на балкон. Малыш улыбнулся, боился. А ты же большой? Моя мама, то есть твоя прабабушка тоже боялась. Неправда. Очень даже правда. Она боялась пустоты. Что такое пустота? Я понял, что у меня не хватит терпения, более того, не хватит сил объяснить ему, что это такое, поэтому я небрежным тоном ответил: "Это не интересно". Между тем Саверио так и не появлялся. Я предложил взять одну из подаренных мной книг и прочитать сказку. В итоге я прочитал четыре и совершенно выдохся. Когда наконец вернулась Бетта, очень встревоженная. Заглянув в комнату, она увидела, что я и Марио лежим на раскладушке, я начал читать пятую сказку. У Марио был весь внимание. "Хватит сидеть с дедушкой", сказала она. "Сейчас он нужен мне". Мы пошли на кухню. Бета спросила, прочитал ли я список всего того, что я должен был сделать или проконтролировать в ее отсутствии. Я честно признался, что нет. Тогда она провела меня по всей квартире, повторяя пункт за пунктом то, что уже изложила мне накануне вечером. За ужином она сделала это опять, а раздраженный Саверио два или три раза негромко произнес «Бета, твой отец не дурак, он уже все усвоил». Но после ужина, не закончив собирать вещи, она опять взялась за наставление. И на этот раз не зря. Как выяснилось, она забыла кое-что важное: дать мне телефон педиатра, телефон подруги, которая может помочь в трудной ситуации, телефон сантехника на случай, если, скажем, сломается душ или забьётся сток в ванной. Она сказала мне, что я могу рассчитывать на Салли, но оказалось, что послезавтра она не сможет прийти. Нерешительно сказал я. и получил жесткий ответ. «А в чем проблема? Она вам все оставит в морозильнике? Не надо нервничать по всякому поводу, папа. Я нервничаю, потому что у меня плохо идет работа. Тогда не надо терять время с Марио. Зачем было читать ему сказки? Скажи ему, что тебе надо работать, и увидишь, он найдет чем себя занять. Только, пожалуйста, не оставляй его одного перед телевизором. Спрячь от него пульт». «Хорошо». «И не давай ему подолгу торчать на балконе». Особенно когда холодно. Собер его, позволил ему играть там с ведёрком, но я этого не одобряю. Мальчик со второго этажа ворует у него игрушки, а ходить туда и скандалить, чтобы получить их обратно, приходится мне. Кто будет водить его в садик? Я? Да, ведь садик от нас в двух шагах. Я написала тебе адрес на бумажке и предупредила воспитательницу. А можно я не буду его туда водить? Делай как хочешь. Спокойной ночи, папа. Сколько и ночь. Я буду звонить тебе каждый вечер перед ужином, узнавать, как дела. Пожалуйста, всегда подходи к телефону, а то я буду беспокоиться. Уложить ребёнка спать она поручила мне. Войдя в комнату, я увидел, что он сидит в пижаме на моей кровати и вертит в руках мой мобильник. Я отобрал у него телефон, возможно, немного слишком резким движением и сказал: "Это телефон дедушки, его нельзя трогать". Папа позволяет мне брать его телефон, а я не позволяю брать мой. Твой телефон плохой, в нём нет игр. Значит, тебе не зачем его брать. Я положил мобильник на верхнюю полку стеллажа, уставленную без делушек, чтобы Марио не мог до него добраться. Он погрустнел и серьёзным голосом попросил меня прочитать ему ещё одну сказку. Я ответил, что сегодня уже прочитал ему четыре. и что он уже достаточно большой, чтобы засыпать без сказки, как дедушка. Затем я улегся на свою кровать, а он на свою. Я погасил свет, и до меня донесся крик Саверию. Ты не можешь перенести, что я способнее тебя, и делаешь все, чтобы унизить меня перед этими ничтожествами, с которыми мне приходится работать. Ответа Бетта я не расслышал. Всю ночь я проспал глубоким сном.